Пришлось приподняться Ну да, не дают спать Боятся, что снова исчезнет Попытаться заснуть как-нибудь незаметно Уснуть не получалось Стоило закрыть глаза, как тут же следовал укрик охранника Иногда охранники выходили из камер по очереди Максим обратил внимание на то, что открывали им на двойной стук в дверь Выходит снаружи тоже дежурит охранник Можно ли отсюда сбежать? Это и в нормальном состоянии сложно А в его и подавно Но есть ли у него выбор? Легионеры учли все прошлые ошибки Ему не дадут заснуть Сейчас очевидно уже ночь Утром за него возьмутся снова Действие наркотика или что-то ему вкололи Закончилось Но это явно только начало Завтрашнего дня ему не пережить В этом Максим был уверен А значит в его распоряжении только эта ночь Итак, что он имеет? Обувь с него сняли С одной стороны это плохо Зато удар если что будет более быстрым Что еще? Стулья Вполне приличное оружие для того, кто может ими пользоваться. У второго боевика, того что повыше, есть пистолет. Это видно потому, как оттопыривается пиджак. Но стрелять здесь нельзя. Тогда дежуривший снаружи охранник его не выпустит. Значит, надо действовать как-то хитрее. Но как? Почти безнадежная ситуация. Тем не менее, в сознании Максима постепенно просыпалась злость. И еще решимость. Если ему суждено умереть, то пусть это случится в бою. Когда план побега принял озримое очертания, Максим начал действовать. Для начала он стал все чаще и чаще клевать носом, заставляя боевиков орать на него. Потом и вовсе перестал открывать глаза по укрику. Такое самоволие всякий раз заканчивалось пинком или крепкой оплеухой. В конце концов, длинный боевик подтащил стул поближе, чтобы иметь возможность спинать Максима, не вставая с места. Максиму это было на руку. Сидя в метре от боевика, он пытался просчитать все до мелочей. Понимаю, что второй попытки у него не будет Пора Качнувшись, Максим завалился лицом вниз Прямо в ноги боевика Встать! Боевик нагнулся, перевернул Максима Попытался приподнять Голова пленника безвольно повисла Пустые глаза смотрели в никуда Отключился, что ли? Именно этого момента Максим и ждал Собрав все силы, он вцепился в боевика И рванул его на себя Охранник не удержался на ногах И перелетел через Максима Рухнул на пол Мгновение спустя его настиг сильнейший удар в подбородок. Второй охранник вскочил со стула и замер, увидев нацеленный на него ствол пистолета. «Только пикни, и ты труп», – очень тихо сказал ему Максим. «Ты ведь знаешь, мне терять нечего». Охранник стоял, бурая Максима взглядом. Неиспуганным это Максим отметил. Явно пытается сообразить, как ему действовать. «Сядь на стул», – велел ему Максим, двумя руками сжимая пистолет. «Не на этот, туда». Он указал на мурованный в пол металлический стул. «Достань наручники и ключ!» «Молодец! Ключ кинь на пол, мне под ноги!» «Теперь пристегни себе наручниками к стулу!» Охранник послушно выполнил все указания. Не сводя с него глаз, Максим поднял ключ. Освободился от наручников. «Отвернись! Отвернись!» — сказал. Охранник нехотя отвернулся. Скользнув к нему, Максим силой ударил его по затылку рукоятю пистолета. Охранник даже не вскрикнул, мешком сполз на пол. Подойдя к двери, Максим стукнул два раза, так как это делали боевики. Пару секунд спустя послышался звук сдвинувшегося засова. Очевидно, охранник за дверью никак не ожидал увидеть пленника. Его глаза удивленно расширились. Мгновение спустя, когда Максим изо всех сил подделал его коленом, они и вовсе стали круглыми. Застонав, охранник тихо осел на пол. Дорогу Максим помнил, однако уйти тихо не удалось. В комнате с бильярдным столом он столкнулся сразу с тремя боевиками. Двое играли в бильярд. Третий смотрел телевизор. Максим еще в коридоре услышал звук работающего телевизора, но выбора у него не было. Зайдя в комнату, увидел боевиков и безразумие вскинул пистолет. Они оказались тренированными ребятами. Двоих Максим успел достать. Третий бросился в сторону. На лету выхватил пистолет. Их выстрелы почти совпали. Максим ощутил резкий удар в бок. Пошатнулся, выстрелил еще два раза. Ранивший его боевик замер и выронил пистолет. В ушах все еще стоял грохот выстрелов. Максим коснулся левой рукой раны на боку. Потом посмотрел на ладонь. Она была в крови. Пуля попала как раз между сломанных ребер. Интересно, долго ли живут с такими ранениями? Впрочем, не время об этом думать сейчас. Итак, куда ему? Туда. К удивлению Максима, в доме ему больше никто не встретился. Зажав ладонью рану, он без помех вышел в гараж. Подошел к подземным воротам. Отыскал на стене кнопки управления. Ворота поднялись примерно на полметра, когда за ними Максим разглядел чьи-то ноги. Выяснять, кому они принадлежат, он не стал. Прицелившись в колено, спустил курок. Когда человек рухнул, спустил еще раз. Незнакомец дернулся и затих. Теперь Максим смог как следует рассмотреть его. Это оказался вооруженный автоматом охранник. Соблазн прихватить автомат был велик. Однако Максим подумал о том, что не сможет нагнуться, и уж тем более не сможет потом подняться. Поэтому он переступил через охранника и поковылял к воротам.